Глава двадцать вторая. Ночной разговор. «О, какие знатные оборотни зашли в волчье логово! Давно наш ресторан не посещали стражи. Ой, забыл, ты же не стал стражем!» Мерзкий смех раздался изо рта говорившего. «Я не знал, что волки вырождаются и начинают скалиться, как шакалы. Твой Альфа тут? Поговорить нужно. Можешь не провожать, и так вижу, где он сидит». Охранник в ответ громко зарычал, показав длинные клыки. Но мужчина, не обратив на него внимания, прошел в зал. За столом возле окна в одиночестве сидел Калифорд Старс. «Поговорить нужно. Пойдем, выйдем!» Пропустив приветствие, произнес непрошенный гость. «Ты знаешь, с кем разговариваешь? Субординацию соблюдай! Совсем медведя одичали! Никакого уважения!» Клифф громко стукнул кулаком по столу и внимательно посмотрел в лицо мужчины. «Я тебя вспомнил», — прищурился хозяин заведения. «Ты же из семьи стражей границ. М да, знатный скандал был. Но от меня-то что тебе нужно? Мне с медведями-одиночками делить нечего. Я тебе дорогу не переходил. Шантер, проводи гостя». Альфа Волков щелкнул пальцами и поднял бокал. Если не хочешь выяснять отношения перед своей стаей и гостями, то ты выйдешь со мной, Клифорд Старс, — усмехнулся Михаил. — Имя Эльза тебе что-то говорит? Медведь наклонился прямо к уху Альфы и рыкнул. Альфа в одно мгновение стал серьезным, поднялся из-за стола и произнес. «Ну, « Но, пройдем поговорим. За мной не ходить, — кинул он в сторону поднявшихся охранников Бугаёв. На небольшой поляне, освещённой лунным светом, в постаси ипостасе стояли два представителя разных видов. Если бы сторонний зритель оказался рядом, то мог бы подумать, что волк и медведь играют в гляделки. Только было два нюанса. Первый — то, что зрителей набралось предостаточно. Любопытные по своей сути оборотни умело прятались по кустам. И второй — то, что волк и медведь не играли в гляделки, а выжидали момент для нападения. Конечно, любопытные носы, сидящие в укрытии, не укрылись от Альфы, и он понимал, что на чужой роток уже не накинуть платок. «Ты зачем пришел ко мне, когда вся стая рядом? Представление устроить захотел? Такому, как ты, нетрудно было бы найти мой номер и позвонить. Для чего весь этот фарс?» «Ответь на вопрос. У тебя есть невеста Габриэль?» «Моя личная жизнь тебя не касается, повар». Волк медленно по кругу начал обходить медведя. «Что ты закружил? Думаешь, я пришел с тобой подраться? Хотя я не прочь размяться, но сможешь ли ты после такого унижения поднять свой авторитет обратно, Альфа? Не шуткуй!» Михаил на волка показал свои клыки. «Я пришел просто поговорить. Пока поговорить». И надеюсь, что ты услышишь меня. Что ты можешь, оборотень, без стаи? Я уловил сарказм в твоём голосе. Не беспокойся за меня. Я много чего могу и без семьи. Это у вас стая, а у нас семья. Хороша семья. Выкинули старшего сына, словно шавку под заборную. Лишь тот заикнулся, что не хочет идти по стопам родителей и охранять магические грани. Заинтересованным зрителям было плохо видно. Оскалился или ухмыльнулся медведь-оборотень на слова чужого альфы, но исходящую силу и агрессию почувствовал каждый. «А может, твои манеры испортились после того, как твоя невеста прямо перед алтарем предпочла вместо тебя, будущего альфы? Нет, ошибся, будущего шеф-повара, твоего младшего брата». Михаил зарычал, выпустил когти и передними лапами вспорол красиво подстриженную траву вместе с широким слоем земли. «Не пытайся вывести меня из себя. Не советую». Медведь увеличился в размерах, мышцы забугрились под толстой кожей. «Я тебя позвал не о моей семье поговорить, а о тебе и твоей невесте». Волк выдержал пристальный колючий взгляд и не опустил своего. Звериной силы в нем было больше, чем в каждом из членов его стаи. Не зря он занимал такое высокое положение. «А теперь по существу», — поуспокоившись, произнес Михаил Иванович. «Сегодня в моё кафе днем заглянули две девицы. Устроили скандал, разбили посуду и чуть не ранили моего сотрудника, когда подставили подножку, и та упала рядом с осколками. Одна из них, Габриэль, представилась твоей невестой. Клиффорд бросил злой взгляд в сторону кустов. Никто сегодня ему не удосужился доложить о произошедшем инциденте. По глазам вижу, что знаешь, кто такая Габриэль. Так вот, чтобы я больше не видел тебя рядом с Эльзой, не нужно делать ей больно, если не хочешь, чтобы я доставил тебе неприятности. «А ну пошли все вон!» — громко крикнул Клифорд в сторону кустов. А слушаться грозного Альфа второй раз никому не пришло на ум. Все любопытные уши бесшумно исчезли, растворившись в ночи. Клиффорд поменял и ипостась на человеческую, поправил волосы и произнес. «Медведь, не тебе учить меня, как жить. Ты хоть на мгновение можешь представить, что такое груз ответственности, лежащий на плечах Альфы стаи?» «Думаю, что прекрасно знаешь, раз тебя с детства к этому готовили. Вот только тебе повезло влюбиться в ту, что тебе была предначертана родителями, но ты захотел большего — быть в семье, с любимой женщиной и заниматься любимым делом. А так не бывает. Ты сам отдал свое счастье, свою любовь и свой пост в руки младшего брата, отказавшись быть альфой и охранять грани». Не мог по выходным для жёнушки выпекать свои пироженки. В словах Клифа сквозило пренебрежение и недоумение. Кто в здравом уме отказывается от всех благ, что ему преподносит судьба ради какой-то стрепни? Бьёрнберри поменял и постась, и, не шевелясь из-под лобья, слушал собеседника. «Так вот, запомни, повар, Эльза мне очень нравится, и я не уступлю ее медведю-одиночке». Да, у меня есть невеста, но я могу передумать и расторгнуть помолвку, если Эль ответит мне взаимностью, и я постараюсь сделать все, чтобы это произошло. Я смотрю, ты меня не услышал, волк. Не стоит больше беспокоить Эльзу Вениаминовну. Ни тебе, ни твоей невесте. С сегодняшнего дня вы нежеланные гости в кафе Две вишенки. Услышал, но это не тебе решать оборотень. Может, и не мне. Но я приложу все силы, чтобы репутация Эльзы не была запятнана. Я сам начну за ней ухаживать. Еще посмотрим, кому она отдаст предпочтение. Ветреному волку со склочной невестой или свободному медведю. С ужасным характером, — закончил его фразу Клифф. Я знаю, как ты разговариваешь с поставщиками и клиентами. Ни одна женщина не захочет жить со взрывоопасной смесью под боком. Михаил хмыкнул, развернулся и, не прощаясь, исчез в ночи.